Глава 15 На Екатерининской улице у кафедрального собора Глаша встретила Шемякина. «Сегодня в цирке редкое представление», — сказал он, крепко пожав руку. «Негр, роль, борется с красной маской. Искандер с черной. Приглашаю в цирк». «Спасибо. Но сегодня, наконец, выпал вечер, свободный от заседания и дежурств в штабе. Хочу погладить белье». Улыбающееся лицо Шемякина несколько помрачнело. Потом, идя рядом с Глашей, художник вдруг сознался, что люто тоскует по Маше Разумовской, и ему дорого все, что сколько-нибудь напоминает о ней. «Любила она французскую борьбу, и я ради этого зачистил в цирк», — признался Шемякин. «У писателя Сергеева Ценского я прочел прелестную новеллу «Снег», Ее герой целует снег лишь потому, что любимая, уехав в Италию, тоскует по русской зиме русскому снегу. — Значит, вы из-за белогвардейки Разумовской уподобились этому герою? — усмехнулась Глаша. — Да, представьте, мне кажется, Маша сейчас скучает по Екатеринодарскому цирку братьев Ефимовых, — сказал художник и смутился, встретившись с насмешливым взглядом Глаши. Вот уж не думала, что автор сурового штурма зимнего подвержен таким сантиментам. Шемякин отвел глаза и глухо пробормотал. — Не все подвластно рассудку. Понимаю, что это не ко времени, а поделать ничего не могу. — Ну, рассудок не стоит терять, — нарочито назидательно сказала Глаша, тут же укорив себя как же мы схожи с Шемякиным, и у меня Ивлев не выходит из головы. И встреча-то это мне приятно, потому что он — друг Ивлева. Видя, что Глаша задумалась, Шемякин повторил свое приглашение. Но хоть одно представление, посмотрите. Белье от вас никуда не убежит. Трамваи, громыхая, извиня, останавливались на углу. Из вагонов, уже по-летнему открытых, Выходили и шли в цирк красноармейцы, матросы. «Пойду за билетами в очередь», — сказал Шемякин. Глаша осталась стоять у рекламного щита, изображающего громадного атлета в красном трико и ярко-малиновой маске. Подкатил фаэтон, запряженный парой рослых вороных коней. В нем восседал Иван Иванович Апостолов с известной в городе девицей легкого поведения — Сонькой Подгаевской, золотисто-рыжие волосы которой пламенели на черном фоне кожаного сиденья. — Куплю корзину цветов! — крикнул Апостолов со своего места. Уличные цветочницы, обгоняя друг дружку, бросились к экипажу. — Вот белые розы, а у меня чайные. Вот, возьмите кубанские пунцовые. — Давай корзину! — — Триста рублей за корзину! — объявил Апостолов, отмахиваясь от протянутых к нему букетов. Две проворные бабенки, сложив цветы в одну корзину, ринулись к Фаэтону. — Возьми, комиссар, вот полная корзина! Апостолов кинул длинную неразрезанную ленту керена к цветочницам и, передав корзину с розами Соньке Подгаевской, помог ей сойти с Фаэтона. Неся в одной руке сумочку из серебряных цепочек, а в другой корзину, Сонька гордо шествовала сквозь толпу, изумленно глазевшую на нее. Семеня ногами в желтых крагах и сунув руку в карман широчайших красных галифе, окантованных позолоченными лентами, апостолов картинно придерживал Соньку за локоть. Какой-то вихрастый матросик, поглядев вслед, весело воскликнул. «Ой, мамаша, я пропала! Меня целует, кто попала?» Не успела Глаша унять чувство стыда, вызванного этой нелепой сценой, как у цирка остановилось разом пять фаетонов. Из первого экипажа выскочил и ринулся к кассе Макс Шнейдер. «Даешь пять цирковых лож для пяти проституток!» Он растолкал публику, стоявшую за билетами. — Почти каждый вечер здесь можно наблюдать нечто подобное, — сказал Шемякин, подойдя к Глаше с билетами, который держал в руке, висевший на черной ленте. — Не понимаю, почему чрезвычайные комиссары облюбовали для демонстрации своих забав именно цирк? — Не потому ли, что здесь никогда нет недостатка в зрителях? — Впрочем, эти типы еще любят гонять скач извозчиков по городу. — Ну-ка! — От памятника к памятнику ветром, — приказывает кто-нибудь из них, «Пшел — пшол! И, развалясь на сиденье, тычет дулом револьвера в спину извозчика, а другой орет — натыщу и гони карьером в Чистяковскую рощу и обратно в городской сад. Кураж таких молодчиков весьма вреден. Ладно, пошли в цирк, — сказала Глаша. Больше года она не была в цирке. За этот срок произошло то, что перевернуло все основы русской жизни. Все изменилось, и в цирк пришел новый зритель, рабочий красноармейца-матрос. Нигде ни в ложах, ни в ярусах партер не было прежних шляпок. Но поразило, что новая публика встречала и провожала дружными аплодисментами артистов в цилиндрах, во фраках, смокингах, лакированных туфлях, в бальных платьях, расшитых золотыми блестками, в розовых трико, в белых балетных пачках. Хорошенькие наездницы, горцуя на холеных конях, как прежде, посылали воздушные поцелуи в публику, униформисты в малиновых костюмах, украшенных зелеными галунами, проворно убирали и расстилали ковер, устанавливали и разбирали деревянные и металлические конструкции, гимнастические снаряды, а рыжий клоун Донати, путаясь между ними, картаво кричал в оркестр «Еще полпорции Камаринского!» Акробаты, эквилибристы, жонглеры, эксцентрики, воздушные гимнасты так же, как и прежде, ловко проделывали свои трюки, а их с нарочитой неловкостью имитировал все тот же Донати, Неутомимый любимец публики с оранжево-огненными волосами, мучным лицом и красным носом картошкой. Иногда он со всего размаха шлепался на ковер и тут же, вскочив на ноги, грозил палкой публики. Удивительно консервативное учреждение цирк поделилось своим впечатлением Глаша, и в то же время удивительно демократичное. Старые марши и вальсы, хорошо знакомые артисты, повторяющие прежние номера, клоуны, щедро награждающие друг дружку трескучими пощечинами, запах конюшни — все это как будто переносило в прошлое, в детство, и Глаша, увлеченная представлением, минутами забывала о настоящем. И только Макс Шнейдер, Апостолов и Сонька Подгоевская, кидавшие розы на ковер под ноги то гимнастов, то иллюзионистов, то китайских фокусников, напоминали о тревожных днях восемнадцатого года. В третьем отделении началась французская борьба. Стройный гибкий атлет в красной маске схватился с черным, точно обуглившимся негром ролем, и Глаша, унаследовавшая от матери страстно-азартную натуру, забыла все. И когда русский атлет попадал на двойные Нельсоны и хомуты негра, она крепко сжимала руки в кулаки, страстно желая, чтобы соотечественник скорее высвободился из железных тисков. Шемякин, глядя на Глашу, сказал, «Вы точно так же, как Маша, переживаете за борцов». Когда пришла очередь бороться четвертой паре, Арбитр посмотрел на часы и объявил. «Ввиду военного положения в городе, мы должны закончить работу цирка в десять вечера. Сейчас ровно десять. Очередная пара не будет выпущена». Публика недовольно загудела. Вдруг из ложи поднялся Шнейдер. «Я, как чрезвычайный комиссар...» По телефону отдам указание коменданту гарнизона, чтобы цирковые билеты служили пропуском для прохождения по улицам города. Пусть борется назначенная пара!» Арбитр низко склонил лысеющую голову. «Горячо признательны вам, товарищ, чрезвычайный комиссар!» После представления, провожая Глашу по высокому тротуару на Сыпной улице в сторону Котляревского переулка, художник с горечью сказал... Ивлев и Маша Разумовская не возвратятся в Екатеринодар, покуда коммунисты не призовут к порядку таких типов, как Шнейдер и Апостолов. — Это верно, — согласилась Глаша, — но начинать лучше было бы с их высоких покровителей. Рано поутру Глаша пришла в ревком и в коридоре встретилась с Автономовым. — Алексей Иванович, — обратился она к нему. Прошу зайти со мной к товарищу Полуяну. Зачем? Там объясню. Глаша решительно взяла главкома за локоть и увлекла за собой. В просторной комнате, полной синеватого табачного дыма, вокруг стола полуяна, сидело довольно много сотрудников, однако это не остановило Глашу. Ян Васильевич, обратилась она, пропустив вперед автономого. Вчера вечером я была свидетельницей невероятных безобразий, учиняемых на глазах публики, Максом Шнейдером, одним из самых приближенных к товарищу главкому лиц. Глаша обстоятельно рассказала, с чем столкнулась в цирке. Шнейдер, как мне говорили почти ежедневно, демонстрирует то там, то здесь широту своей натуры, заключила она. Да и мне не только его цирковые похождения приходилось наблюдать. — Я об этом слышу впервые. Автономов хотел было закончить разговор, но Полуян пригласил его присесть к столу. — Может быть, вы не знаете, что он производит изъятие ценностей у горожан? — допытывалась Глаш. Он в этом отчитывается передо мной, — продолжал отмахиваться от нее Автономов. — И сколько же денег он взял у городской буржуазии, — поинтересовался Полуян. — Сто тысяч. — Неверно. Я была в зимнем театре, когда Шнейдер обложил купцов на миллион, — заявила Глаш. — Об этом миллионе я ничего не знаю. В кабинете все разом возмущенно зашумели. Полуян, уже не впервые слышавший об этом Шнейдере и его дружках, твердо сказал. — Предложим ЧК проверить все, и если факты подтвердятся, надо арестовать Шнейдера. Автономов вскочил с места. — Зачем торопиться с арестом? Я сам приму меры. Полуян, однако, поднял трубку телефона. — Соедините меня с председателем ЧК.